Мой враг меня философом нарек. Клевещет этот злобный человек. Будь я философ в эту область горя, на муки, не пришёл бы я вовек.